Глава 18 Сегодня выдался по-настоящему весенний день. Ярко светило солнце, снег давно растаял, на деревьях набухали почки, зеленела трава. Многие сняли шапки и пальто, наслаждаясь приятным теплом. Стоя на трибуне, я произносила приветственную речь, и тут почувствовала нечто странное. Меня охватило необъяснимое волнение, вызвав жжение в области груди. Впрочем, оно не ощущалось чем-то неприятным, скорее, слегка навязчивым и заставляющим трепетать. К тому же мешало сосредоточиться. Я внимательно изучала толпу собравшихся на площади горожан, всматривалась в их лица, не имея ни малейшего представления, кого ищу. А волнение, между тем, усиливалось, отчего я нервничала еще сильнее. Наверное, всему виной загруженность и усталость. Похоже, дед прав, я слишком много работаю, в короткие сроки пытаясь навести порядок там, где Хоггер творил разруху годами. «Ваша светлость...» Вдруг раздалось совсем рядом. «Голос, боги, этот голос...» Я прикрыла глаза, чувствуя, как кружится голова и уходит из-под ног земля. Уцепившись за стенку, я зажмурилась и постаралась отдышаться. Мне вновь не хватало воздуха, как и каждую ночь, когда я просыпалась в слезах. Неужели он теперь будет преследовать меня не только во снах, но и наяву? Или я все таки схожу с ума от тоски по-любимому? Медленно опасаясь делать резкие движения, я обернулась. Здравствуйте. Простите, что не дождался официального представления. Меня зовут Рейнер О'Феррелл. Я сын одного из тринадцати проявителей Арбархра. Будь я проклята, но передо мной действительно стоял он, мой зимородок, все такой же красивый, с пронзительными глазами цвета грозового неба и легкой улыбкой, от которой переворачивалось все внутри. Рейнер совершенно не изменился за эти дни, и чувства никуда не делись остались такими же яркими, обжигающими, настоящими, просто все это время они дремали, запрятанные в самых потаённых уголках души, а сейчас, увидев его, я осознала, что люблю так же сильно, как и месяц назад, если не сказать сильнее. «Здравствуйте», — прошептала я. «Мне очень приятно с вами познакомиться». «О чём он говорит? Что за шутки? Неужели он действительно забыл меня?» Или просто играет? Но для чего? В чем смысл? Собрался меня наказать? Взаимно. Мы всегда рады видеть гостей из Арбархра. Собрав остатки воли, прояснился я. Чем могу помочь? Я представляю интересы содружества, — ответил он, продолжая смотреть на меня. А я, как ни старалась, ничего не могла прочитать в глубине его серебристых глаз. Мне хотелось бы встретиться с вами и герцогом, чтобы обсудить пункт соглашения о пряхах. Лучше бы он не приезжал, лучше бы не появлялся в моей жизни, чем вот такой холодный, равнодушный, чужой. Я скажу брату о вашем прибытии. Вам сообщат о дате и времени аудиенции. Из последних сил, выдавив из себя улыбку, я попятилась назад. А теперь прошу прощения, но мне пора. Я спешила убраться отсюда как можно дальше, пока еще получалось улыбаться и говорить, пока слезы не хлынули из глаз, а крик не сорвался с губ. Только вот у Зимородка на этот счет имелись свои планы. Он резко шагнул вперед, переградив мне дорогу. Телохранители тут же материализовались возле меня, отсекая нас друг от друга. Все хорошо. Поспешно проговорила я, махнув охране. Вы хотели еще что-то мне сказать о Фэрелл? Его взгляд перестал быть равнодушным и пустым. Теперь в его глазах полыхало самое настоящее серебряное пламя. Такое сильное, что меня будто жаром обдало. «Так и будешь от меня бегать, Эда?» — сдавленно поинтересовался Рейнер. «Вообще-то ты затеял это представление, а не я. Но сбежала от меня ты...» «Уехала спасать свою страну», — парировала я. «Не сбежала, а ты... Ты меня не остановил!» Если бы тогда он произнес хоть слово, хотя бы намекнул о том, что любит меня, я бы осталась. «Мы можем где-нибудь побеседовать. Наедине», — осмотревшись, спросил Зимородок, я сомнением покосилась на него. «Обещаю, что не задержу тебя надолго». «Хорошо. Я тоже осмотрелась по сторонам в поисках места, где можно пообщаться наедине, чтобы нам никто не помешал». «Не сразу, но я придумала отвезти Рейнера в один из шатров, которые мы использовали для хранения подарков. Он подходил идеально. Оставив охрану снаружи, мы шагнули в шатер, и я тут же повернулась к Рейнеру. Итак?» Никто не знал, каких усилий мне стоило просто стоять и смотреть на него. Как хотелось броситься на шею, обнять, поцеловать, разреветься, рассказав, как сильно я по нему скучала. Однако проклятая гордость Алтронов никуда не делась. Я предпочитала оставаться несчастной, чем брошенной и несчастной. Глупо? О, да. Но и переступить через себя не могла. Поздравляю с рождением племянницы. Спасибо. Как назвали? Ирайя. Красивое имя. Как Мэрилин. Хорошо, но еще слаба, так что ее обязанности выполняю я. У тебя хорошо получается захотелось взвыть от этой светской беседы не этого я ждала спасибо на этом все или ты еще что-то хотел мне сказать немного резко ответила я а про себя взмолилась быстрее пожалуйста я больше не выдержу я тебя обманул да неужели в моем голосе прозвучала издевка и отголоски боли я стянула перчатки и теперь похлопывала ими по бедру «Я приехал за тобой, Эда», — глухо прояснёс Рейнер, в два шага преодолевая расстояние между нами. «Мне все равно, что сделали боги или духи. Все равно, что они лишили нас единения. Это не имеет значения даже то, что твои чувства ушли...» «Что?» — ошарашенно прошептала я. «Я все равно люблю тебя и сделаю все, чтобы ты вновь полюбила меня». «Полюбила?» Я пораженно уставилась на Рейнера. «Неужели он не понимал?» «Да, я всегда любил, люблю и буду любить тебя. Что бы ни случилось, это ничего не изменит». Он положил руки мне на плечи, обнимая и удерживая на месте. От услышанного мысли в моей голове закружились безумным калейдоскопом. Создалось впечатление, будто я сплю, все это мне снится. «Но подожди, я не понимаю, ты же... ты же отпустил меня тогда». Тогда я находился под действием зелья и почти ничего не соображал, хотя это не мешало мне уловить твой страх и отвращение. С горечью пояснил Рейнер. О чем ты? О том, что ты не хотела быть со мной. Боялась меня и брака. Сама мысль о свадьбе со мной вызывала такое отторжение, что тебя начинало трясти. Я пытался найти любовь, а нарвался лишь на холод и ужас. О боги, я не думала, я даже не подозревала, что... Что же я натворила? Все не так, зашептала я, спеша оправдаться. То есть не совсем так. Я боялась, и сейчас боюсь, но не тебя, а брака. Ты же знаешь, что у меня имеется не слишком приятный опыт. К тому же я была уверена, что ты меня не любишь. Да я с ума по тебе схожу. С облегчением рассмеялся Рейнер, продемонстрировав ту самую ямочку на щеке, которая мне всегда так нравилась. Но я... «Ты ничего не сказал!» Укорила я, положив ладони на крепкую грудь и чувствуя, как быстро бьется его сердце. Я и предположить не мог, что ты от меня сбежишь. Решил своими признаниями не пугать тебя еще сильнее, дать время оправиться и вновь попробовать тебя завоевать, а ты взяла и исчезла. «Какая же я дура!» Прав был дед. Я собственными руками едва не сломала себе жизнь. Снова! В первый раз, когда поверила, а второй, когда побоялась это сделать. «Ты правда меня любишь? Несмотря ни на что?» — едва слышно прошептала я, потерявшись в бездонном серебре его глаз. «Безумно. А ты?» «Я думала, что не выживу без тебя», — призналась я. «Дни без тебя показались мне самыми страшными. и Я не жила, существовала. Я больше тебя не оставлю». «Обещаешь? Клянусь. Тогда поцелуй меня». Рейнера не пришлось просить дважды. Один удар сердца, и он поцеловал так, что внутри все расплавилось от нежности и ошеломительного счастья. Он здесь, приехал, и теперь всё точно будет хорошо.